«А где волк?» «Я согласен. Я со всеми вами вполне согласен». «А может быть, вы согласны и этот порошок принять?» Заулыбавшись во всю ширь лица, спросил лунообразный доктор. «Согласен. Давайте. Сейчас же? Как? В воде?» Прохор разболтал в чае порошок, выпил, сказав,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 Взволнованным шепотом. Отцы и дьяконы изволят маяться. Так что вроде умирать собрались. Сейчас вот по телефону. Нина темной тенью надорвано подошла к столу. Ну, милый Прохор, спокойной ночи. Будь умницей. Все будет великолепно. Все поднялись. С облегчением передохнули. Покойной ночи. Покойной ночи. Доктор, прощаясь, сказал, порошок морфия, порядочная доза. 18, 18 часов будет спать. И как рукой. Гости ушли. Прохор Петрович, пробубнив дурак, мне не морфию, а водки нужно, распахнул окно, засунул два пальца в рот, очистил желудок,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 предстояло много неприятностей. Причина смерти дьякона Прохор Громов. Ежели он стрелял в дьякона, будучи нормальным, его тотчас же надлежит арестовать как убийцу. Ежели он был в припадке помешательства, его ответственность сводится к нулю. Домашний врач склонен считать Прохора Петровича почти здоровым, но продолжающим быть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 Нине Яковлевне пришлось бы засыпать золотом судью, нового пристава, прокурора и кое-кого из властей губернских. Да-да-да, гораздо выгоднее для Нины, чтобы Прохор действительно оказался сумасшедшим. Но желать этого бесчеловечно и преступно пред Богом. Сознание Нины раскачивалось, как маятник, раздирая душу. Нине страшно жаль и почившего дьякона, и Манечку, которой она назначит пожизненную пенсию. Жаль и убитого разбойниками Федора Степановича и даже осиротевшую Наденьку».